Ну что ж, по крайней мере, телеграмма Моники отправлена. Прошу приготовить квартиру на завтра. Сердечный привет, Ганс. Глава вторая. В Бонне все идет по-другому. Там я никогда не выступаю, там я живу. И такси отвозит меня не в отель, а прямо ко мне на квартиру. Надо было бы сказать... Меня и Мари. В доме нет портье, которого я мог бы спутать с контролером на вокзале. И все же эта квартира, где я провожу всего две-три недели в году, мне чужая больше, чем любой отель. Пришлось удержаться, чтобы на вокзале в Бонни не подозвать такси. Я настолько затвердил этот жест, что чуть не попал в просак. У меня в кармане осталась одна единственная марка. Я остановился на ступеньках и проверил ключи от парадного, от двери в квартиру, от письменного стола. В столе лежал ключ от велосипеда. Я уже давно задумал пантомиму с ключами. Я придумал сделать целую связку ключей изо льда, которые будут таять по ходу номера. Денег на такси не было. А мне впервые в жизни действительно было необходимо взять такси. Колено распухло, и я с трудом проковылял через вокзальную площадь на почтовую улицу. Две минуты хода от вокзала до нашей квартиры показались мне вечностью. Я прислонился к автомату с сигаретами и посмотрел на дом, где дедушка подарил мне квартиру. Элегантные апартаменты в виде составленных вместе коробочек с изящно окрашенными балконами. Пять этажей, пять разных тонов для балконов. На пятом этаже, где вся окраска в ржаво-красных тонах, находится моя квартира. Может быть, я и тут играл пантомиму? Вставить ключ в замок парадной двери, ничуть не удивиться, что он не тает, открыть дверцы лифта, нажать кнопку «пять», с тихим шумом подниматься кверху, разглядывать сквозь узкое стекло лифта проходящие этажи, всматриваться в проходящие окна лестничного пролета, спина памятника, площадь, освещенная церковь, черная прорезь, перекрытие, и снова в слегка сдвинутой перспективе спина, площадь, церковь. И так три раза. А в четвертый... Только площадь и церковь. Ставить ключ в замок квартиры, не удивиться, что и эта дверь открывается. Все в моей квартире ржаво-красного цвета. Двери, обои, стенные шкафы. Женщина в ржаво-красном халате очень подошла бы к черной кушетке. Наверное, можно было бы найти и такую, но я страдаю не только меланхолией и мигренями, инертностью и таинственным свойством чувствовать запахи по телефону. Самое страшное мое страдание — это склонность к моногамии. Есть только одна женщина на свете, с которой я могу делать то, что обычно делают мужчины с женщинами. Это Мари. И с тех пор, как она от меня ушла, я живу, как положено жить, монаху, хотя я вовсе не монах. Я даже думал, не съездить ли мне в мою старую школу, не попросить ли совета у одного из тамошних патеров. Но все эти пустосвяты считают человек существом многобрачным. Оттого они так горячо и защищают единобрачие. Я им, наверное, покажусь чудовищем, и их совет ограничится замаскированным намеком на те райские кущи, где, как они полагают, Любовь продается за деньги. От верующих христиан других толков, как, скажем, а от Костарта, я еще могу ждать всяких неожиданностей. Но уж католики меня ничем удивить не могут. Я с большой симпатией относился к католикам даже в те дни, четыре года назад, когда Мари меня впервые взяла с собой в этот самый кружок просвещенных католиков. Ей было очень важно познакомить меня с интеллигентными католиками и, конечно, не без задней мысли обратить меня когда-нибудь в свою веру.